Глава 2. Радушный прием «Это здесь», — произнес механик, сверяясь с картой на ПДА. «Он уже должен быть внутри. Мы опаздываем». Я ничего не ответил, внимательно оглядываясь по сторонам и окидывая придирчивым взглядом строение напротив. Обычное, заброшенное, обветшалое двухэтажное здание, ничем особым не отличающееся от других — располагавшихся поблизости. Находилось оно на северо-западной окраине дикой территории, из-за чего местность вокруг была нам мало знакома. И мне это не нравилось. Какое-то странное беспокойство вот уже несколько минут терзало меня изнутри, заставляя в который раз оглядываться по сторонам. И сколько бы я не уверял себя в обратном, все равно казалось, что кто-то за нами внимательно наблюдает. Незнакомый район и место встречи только усилили переживания Я первым приблизился к слегка приоткрытой железной двери, ручка которой безызвестно канула в лету, как собственно и дверной замок, о былом существовании которого напоминали лишь сиротливые болты крепления. Обыденная, в общем-то, для зоны картина запустения и мародерства, когда нетронутым оставалось лишь то, что было намертво прикручено к полу и для надежности еще полито сверху цементом. Я потянул на себя дверь, и та, на удивление, легко поддалась, лишь сиротливо заскрипели несмазанные навесы. Осторожно ступая друг за другом, мы вошли в помещение и осмотрелись вокруг. Изнутри здание больше всего напоминало какой-нибудь склад или мастерскую с огромными, почти до самого потолка, стеллажами, странными, неизвестно для чего, вмурованными в стены скобами и огромными лужами на полу от которых шел неприятный тошнотворный запах. Покрывшиеся ржавчиной листы жести, осколки стекла и прочий хлам тоже никуда не делись и были разбросаны по всему помещению. Крышу здания почти по всей ее длине рассекала огромная трещина, а часть плит раскрошилась и осыпалась, тем самым усугубляя картину полной разрухи. Тусклый солнечный свет падал с потолка, и частично освещал помещение, хоть немного улучшая видимость. Кисящий на поясе детектор подал сиротливый сигнал, нарушая мертвую тишину и предупреждая о минимальной дозе радиации в окружающей среде. «Я привык ждать вечно опаздывающих на свидание девушек, но вы же солидные люди!» донесся до нас откуда-то сверху незнакомый голос, и мы тут же почти одновременно вскинули оружие, целясь в невидимого собеседника — «А вот этого делать не стоит! Я ведь могу и обидеться! Опусти стволы!» И знакомец вел себя уверенно и нагло, чувствуя себя королем положения. Я опустил автомат и сделал шаг в сторону, уходя в тень, стараясь при этом рассмотреть говорившего. Не сразу, но мне все же это удалось. В самом конце помещения имелась лестница, ведущая на смотровую площадку, небольшую комнатку с огромным окном, занимающим почти во всю стену. За ним и замер человек, держа в руках СВД и смотря на нас сквозь стекло. Позицию он выбрал отличную. Входящие в здание попадали под лучи проникающего сквозь поврежденный потолок солнца, из-за чего заметить затаившегося почти под самым потолком снайпера было почти невозможно. Как бы то ни было, мы вынуждены были признать, что имели дело не с дилетантом а с умным малым, неплохо разбирающимися в вопросах ведения боя. Я снял с шеи бинокль и принялся бесцеремонно разглядывать нашего нового знакомого. Нет, раньше мы с ним точно не встречались. Такого харизматичного сталкера с волевым подбородком и огромным шрамом, пересекающим все лицо от верхней правой брови до самой скулы, я бы обязательно запомнил. А еще у него была очень злорадная усмешка, в купе со слегка наигранным надменным взглядом. «Меня зовут Хантер, и мне приятно, наконец, встретиться с вами. Наслышан. Ты, наверное, пророк?» Я коротко кивнул, не удостоив собеседника ответа. Он не кричит, но голос слышен отчетливо, тихо произнес механик, не сводя глаз с незнакомца. «Судя по всему, задействованы усилители». Не знаю, какое там оборудование, но этот парень хорошо подготовился. «О чем там воркуют наши голубки?» «Молчите?» «Ну и черт с вами! У меня и так мало времени!» «Перейдем к делу!» Голос Хантера изменился. Теперь в нем не было ни капли веселья, лишь холод и сталь. «Один из вас сейчас поднимется ко мне, дабы удостовериться в целостности товара». Сразу после этого вы скинете контейнеры с артефактами в люк, что находится в центре комнаты. После этого можете убираться. Возражение есть? Ну что ж, тогда прошу подняться ко мне. Я сделал несколько шагов вперед по направлению к лестнице, когда Хантер поспешно воскликнул. Нет, Пророк, извини, но встречаться с тобой лично у меня нет никакого желания. Как-нибудь в другой раз. Вместо тебя пойдет... «М-м-м... гора мышц с пулеметом меня точно не устраивает твой не в меру болтливый друг тоже отпадает значит остается всего один вот его-то я и жду жививей парень и пойдет возразил я тоном нетерящем пререканий. и тебе здесь выдвигать условия Воронин сильно обрадуется если я сейчас уничтожу информацию нас вполне устроит подобный исход событий даже так «Вот что? А если она потом всплывет где-нибудь, скажем, попадет к свободе?» «Отись к черту! Подлинность информации могу подтвердить либо я, либо тот, кого ты назвал не в меру болтливым. Выбирать тебе!» «Птица, говорун, отличается умом и сообразительностью!» «Что ж, пусть идет, только без глупостей. И без оружия!» «Эх, хорошее у меня сегодня настроение!» Механик переглянулся со мной, передал автомат, небрежно скинул на пол рюкзак и уже через минуту взбирался по лестнице. А я продолжал напряженно вглядываться в силуэт Хантера. Он мне не нравился. Скользкий, непредсказуемый тип, напоминающий злого клоуна из цирка. Сейчас мы вынуждены были играть на его территории и по его правилам и глупо было даже думать о попытке перехватить инициативу. да нормально, я вошел», — донесся искаженный голос механика из динамика моего ПДА. «А я думал, у твоих друзей есть глаза. Скажи, а Пророк всегда держит вас на коротком поводке? Чтобы отойти в туалет, вы у него тоже разрешение спрашиваете?» — вторил ему приглушенный насмешливый голос Хантера ведомые динамики, которые до этого воспроизводили и усиливали слова, произнесенные в помещении, наш новый друг намеренный или нет, но все-таки отключил, из-за чего оставалось надеяться только на ПДА-механика. И ждать, напряженно сжимая в руках оружие. Какое-то время ничего не происходило, до нас доносились лишь непонятные обрывки фраз, разобрать которые сквозь шум и помехи было практически невозможно. Я начинал нервничать. Но стоило было только попытаться нарушить повисшую тишину, как из динамика раздался обеспокоенный голос механика. «Все нормально, это та самая информация, вот только...» «Разреши, я объясню», — донесся отдаленный голод Хантера, после чего шипение усилилось, послышался какой-то странный скрежет. «Сюда нажимать?» «Все-все, понял». «Хм... Пророк, сейчас меня слышно лучше?» «Вполне, я внимательно слушаю. Какие-то проблемы?» «У нас...» «Абсолютно никаких. Твой парень оказался славным малым. Немного упертый, ну я думаю, это у вас семейные. Извини за долгое вступление. Я показал механику тот самый ПДА, что мне повезло снять с трупа. И он подтвердил, что в нем та самая информация, которую вы искали». «Нас ее украли, и ты это прекрасно знаешь», — послышался приглушенный голос теперь уже механика. «Значит, вы позволили ее похитить», — парировал Хантер. Но не суть важно Мы отошли от темы. Так вот, пророк, поставь себя на мое место. Я посреди зоны, в здании с четырьмя вооруженными бойцами, которым от меня что-то нужно. Ты бы стал доверять вам на моем месте? Вопрос риторический. Поэтому я принял тяжелые для себя решения. Сейчас ты подойдешь к тому люку, о котором я говорил ранее, и скинешь в него мои... Да-да, теперь уже мои артефакты. А после я передам твоему бойцу флешку ровно с половиной информации. Копия всего одна. Наш гуру электроники не даст соврать. Оставшаяся часть, закодированная им лично, останется у меня в том самом снятом с трупа ПДА. Эта половина и будет гарантом моей безопасности. Не пойдет. Мы не потерпим изменения условий сделки. Да ты дурно воспитан, пророк. «Старина Хантер чтобы по-дружески, а ты?» «Что ты можешь сделать?» «Пока вы добежите до лестницы, у вас образуется множество несовместимых с жизнью отверстий. А твоему дружку я прямо сейчас просто сверну шею, как нашкодившему котенку. Такой исход событий тебя устроит больше?» «Смотри, как бы тебе первому не свернули шею!» Выкрикнул я, чувствуя, как закипаю и невольно делаю шаг вперед по направлению к лестнице. «Это твое последнее слово, пророк?» «Уверен?» – произнес Хантер, и мне не понравилось то, как он это сказал. Сейчас этот ублюдок не шутил и нисколько не преувеличивал. Он был собран и полностью отдавал себе отчет в своих действиях. Но самое главное то, что все возможные пути развития событий были им давно просчитаны. В этом мы были с ним похожи. «Хорошо!» «Допустим, мы согласны», — произнес я, делая над собой усилие и стараясь, чтобы в голосе звучало как можно меньше злости. «Что дальше?» «Я уйду. О месте очередной встречи вы узнаете позже». «Где гарантия, что ты не перепродашь свою половину информации кому-нибудь еще?» «А кому нужна только ее часть?» «Скажи, ты бы стал покупать левый ботинок без правого? Ты вообще в курсе, что сейчас у меня в руках?» я молчал, не зная, что сказать. Он был прав. Мы действительно не знали, зачем гоняемся. А этот сталкер уделал нас по всем пунктам. Он все прекрасно продумал, приходя сюда. И крыть нам было нечем. Не произнося больше ни слова, я забрал рюкзак с артефактами у танка и, пройдя на середину комнаты, осторожно сдвинул в сторону лист жести, что накрывал небольшой люк. Еще пару секунд ушло на то, чтобы вытащить контейнеры с артефактами. Я поднял голову и переспросил, пытаясь через стекло разглядеть лицо Хантера. «Ты уверен, что мне стоит просто так сбросить контейнеры?» «Да, кидай, не волнуйся. Дальнейшая их судьба — это уже моя забота», — раздался насмешливый голос из динамика. Я по очереди скинул оба контейнера в чернеющий колодец и, как ни в чем не бывало, вернулся к своим друзьям словно секунду назад и не скидывал в какую-то канализационную дыру хабар эквивалентной шестизначной сумме. «Вот и ладушки! Мое чутьё мне подсказывает, что вы меня не обманули!» — хохотнул сталкер. «Что ж, значит, придется обойтись без заготовленных сюрпризов. Те же, в конце концов, обещал!» Улыбающийся Хантер появился в оконном проеме и издевательски помахал нам на прощание, после высоко поднял над головой флешку и аккуратно положил ее на оконную раму. «Еще увидимся, пророк!» «Ах да, чуть не забыл. Передавайте пламенный привет Воронину. Надеюсь, вы простите мне мою детскую выходку?» С этими словами сталкер вытащил руку из-за спины и быстрым молниеносным движением кинул себе что-то под ноги. С динамика ПДА до нас донесся приглушенный хлопок, а потом загромыхало так, как будто бедную электронику спустили по ступенькам лестницы. Я схватился за бинокль, пытаясь рассмотреть, что там происходит. Но куда там? Комнатку, в которой находились Хантер с механиком, на глазах заволокло черным непроглядным дымом, сквозь который совершенно ничего нельзя было разобрать. Прошло несколько секунд, а дверь в комнату не открывалась. «Механик, если ты меня слышишь, падай на пол и прикрой голову руками!» Выкрикнул я в ПДА и, выждав еще пару секунд, вскинул автомат и выпустил короткую очередь, целясь в окно. К всеобщему удивлению, стекло не разбилось. С ним вообще ничего не произошло. Пули даже не достигали его. Всего в нескольких сантиметрах от цели они на секунду замирали, словно вязли в чем-то, и свинцовым дождем осыпались вниз. «Танк, помоги мне!» «Форд, ты к лестнице! Вытащи механика из этого дерьма!» Я не успел договорить, как друзья уже кинулись исполнять приказы. Загрохотал пулемет танка, и следующие несколько секунд мастер остервенело поливали свинцом проклятое стекло, но все было безрезультатно. Впервые я видел нечто подобное. Слава черному сталкеру, у форта дела обстояли лучше. забравшись на обзорную площадку и надев противогаз, Он с разбега ударил плечом в дверь, выламывая ее и по инерции проваливаясь внутрь, растворяясь в повалившем из комнаты черном густом дыме. Стрелять сейчас было крайне опасно, но стоять и бездействовать я не собирался. Кинувшись со всех ног к лестнице, я буквально взлетел по ней, перепрыгивая через ступеньки, надев противогаз и включив фонарик, бежал в еще заполненную дымом комнату и тут же столкнулся с фортом, тащившим на себе механика. Помочь вынести друга было делом пары секунд. Форд, сунув мне в ладонь флешку, снял противогаз и, осторожно усадив механика, достал аптечку, делая инъекцию в шею товарища. «Этот ублюдок там?» спросил я, похлопав по спине занятого делом напарника, но тот лишь пожал плечами. Мне так и не удалось ничего разглядеть, только друг ввел очередной препарат механику. Когда я забирал флешку, обратил внимание на две лежащие на подоконнике ночные звезды. Но они какие-то странные, почти слившиеся воедино. Арты политы какой-то гадостью и плавятся прямо на глазах. Доводилось видеть когда-нибудь нечто подобное? «Люк», — прохрипел механик ослабленным голосом. «Там в потолке лестница, идущая на крышу. Я слышал, когда рвануло, хлопнул люк. антер на крыше. Танк, бегом на улицу, осмотри там все. Если надо, стреляй» процедил я сквозь зубы, стараясь не замечать осуждающий взгляд форта. Кинув напоследок внимательным взглядом приходящего в себя механика, я вновь нацепив противогаз, поспешил вернуться в комнату, пытаясь отыскать лестницу, ведущую на крышу. Едкий дым немного рассеялся, но рассмотреть что-либо дальше вытянутой руки было невозможно. Но, кажется, удача вновь была на нашей стороне. Когда рука случайно наткнулась на ведущую наверх лестницу, я ничуть не удивился. Оставалось только подняться и узнать, какие еще сюрпризы приготовил этот ублюдок. Расстегнув кобуру и проверив висящие на поясе ножны, я стал осторожно подниматься на крышу. Конечно, на первый взгляд понять движимые мною мотивы было не так-то просто. Хантер вправду не обманул нас и оставил флешку. Фокусом с дымом он лишь обеспечивал свою безопасность. С механиком все в порядке, этот шантажист не стал бы портить с нами отношения, объявляя открытую войну долгу. Если на то пошло, то проще было бы перестрелять нас, как только мы вошли в здание и забрав артефакты, так и остаться для всех неизвестным убийцей. Я все понимал, но даже не думал останавливаться. Я не хотел его крови, уж тем более смерти. Нет, мне достаточно было просто обыграть Хантера на его собственном поле. Показать, что даже в заранее спланированных и выверенных планах можно найти брешень. Мальчишество, азарт, задетое самолюбие. Называйте как хотите, мне все равно. Железный люк, ведущий на крышу, оказался не заперт. И выбравшись, я был приятно удивлен и приплюсовал еще одно очко Хантеру в невидимую турнирную таблицу крыша здания была завалена мусором. Здесь было все, от огромных картонных коробок и погнутых листов жести до странных, покрытых ржавчиной футуристических деталей и железных болванок. Само по себе это не было нонсенсом. После выбросов на местных крышах приходилось видеть и не такое. Удивляло другое. Если присмотреться, то можно было понять, что мусор был разбросан совсем не хаотично, Его словно аккуратно разложили в определенных местах. Часть его как бы случайно была навалена возле люка, таким образом, что человек, единожды побывавший на крыше, мог незаметно на нее выбраться и хорошенько осмотреться. Как только я вспомнил, что у Хантера была при себе СВД, все сразу стало на свои места. Вздумаем мы атаковать его, обложив здание. Он смог бы перемещаться от укрытия к укрытию, роль которых выполнял обычный мусор, и преспокойно вести снайперский огонь по целям. Кон гениально. Осторожно осмотревшись по сторонам и встав в полный рост, я не торопясь прошелся по крыше. Спешить, собственно, было некуда. Хантер давно ушел, в этом можно было не сомневаться. Слева к крыше здания почти вплотную примыкал небольшой то ли дом, то ли какой-то рабочий цех. Настояние было не слишком большим, но наш сталкер решил перестраховаться, соорудив мост из парочки досок, ведущих прямиком в окно здания. Смысла преследовать дальше этого хитреца не было. Он мог еще чего доброго оставить на пути отступления очередной сюрприз. Погоня закончилась, так и не начавшись. Мозаика сложилась воедино, образовав целостную картину, изображающую лицо Хантера, расплывшегося в злорадной усмешке и смотрящего на меня надменным взглядом. — Ублюдок! — беззлобно процедил я сквозь зубы, усмехаясь над своей беспомощностью. — Умный, талантливый ублюдок!